Второе. На следующий день после разговора с Эндрю Тыри направилась в библиотеку. Тут вовсю кипела жизнь. Скоро начинался новый семестр, так что умы студентов были полны самыми благими намерениями вырваться вперед по успеваемости, подтянуть оценки и попасть в список декана на особую стипендию. Очередь к библиотекарю была в четыре раза длиннее обычного. Тыри ждала рядом с высоким книжным шкафом который был заполнен увесистыми справочниками с кожаными корешками она вытащила из сумки потрепанный томик братства кольца и вернулась к третьей главе можно немного продвинуться в чтении толкина пока ждешь возможности продвинуться в раскопках прошлого Бреннера». мисс ты с трудом оторвалась от сцены с участием хоббитов эндрю был прав чтение действительно ее затянуло У женщины-библиотекаря было усталое лицо, а пучок волос на затылке был так утыкан шпильками, что на нем живого места не осталось. — Здравствуйте, — сказала Терри. — Надеюсь, вы сможете мне помочь. Она объяснила, что хочет найти сведения об одном ученом, который недавно переехал в этот штат. Научная степень — доктор философии или доктор медицины, а может, обе. Нужна также информация о его прошлых исследованиях. «И вы не знаете, нигде он работал, нигде учился?» «А специализацию его вы не знаете?» «Тон То библиотекаря ясно давал понять, что только идиоту придет в голову мысль искать что-то хотя бы без минимальной информации». «Боюсь, что да. Не знаю». «Возможно, его исследования были связаны с психологией». «Хм...» — промычал библиотекарь. «Она смотрела Терри за спину, где продолжала расти очередь». «Просто покажите, где можно что-нибудь найти», — Терри, умоляюще взглянул на нее. «Я не против потратить на это время». А ответом ей был одобрительный кивок. Библиотекарь достала блокнот и написал аккуратным почерком какой-то список. «Поищите его имя вот в этих книгах. Если у нас что-то есть, то точно в одной из них. Удачи!» Первые В первой списке оказалась целая полка томов, под общим названием «Выпущенные труды». Это был обширный каталог названий, имен авторов и издателей. Терри методом проб и ошибок все-таки отыскала нужную книгу с начальными буквами «Б.Р». Там обнаружилось три Бренера, но из них ни одного Мартина. Ладно, здесь тупик. Следующая попытка. Терри сверилась со списком. Дальше шла серия книг «Кто есть кто в Америке». Биографические зарисовки едва ли не о каждом, кто сделал что-нибудь важное, плюс еще о куче других людей. Терри перелистывал страницу за страницей и натыкалась на множество имен ученых и исследователей, так что когда она дошла до буквы «Б», ее сердце преисполнилось надежды. Несколько имен были ей знакомы, но среди них снова не было ни одного Мартина Бреннера. Под последним пунктом в списке библиотекарь нацарапала приписку. Шансов мало, но стоит попробовать. Тире пришлось вернуться и спросить, где находится отдел редкой справочной литературы. Потом она поднялась на второй этаж и принялась проверять обширную картотеку. Здесь было много всякой всячины, от буклетов и брошюр до повторно опубликованных научных статей. Коллекция была в беспорядке. Но Тири отважно проглядела каждый документ. Может быть, это оно. Если она случайно пропускала какую-то бумагу, то возвращалась и внимательно ее просматривала. Под конец ее занимели пальцы от долгого перебирания и перелистывания страниц. Свет в библиотеке мигнул, а затем по скрипучей громкой связи объявили, что до закрытия осталось десять минут. Тири пришлось признать, она так ничего не нашла. Полный ноль, как будто Мартин Бреннер вообще не существовал до того, как переехал в Индиану и приступил к руководству престижной правительственной лаборатории. Что же теперь делать? Уставшая Терри спустилась на первый этаж и поплелась к выходу. Библиотекарь, которая помогала ей сегодня, подняла голову и взглянула на нее. Терри в ответ лишь печально покачала головой, Библиотекарь кивнула, как бы говоря. Эх, жаль. Но это был не тот случай, когда можно сказать «эх, жаль» и успокоиться. Борясь с усталостью, Терри пошла к Эндрю. «Хоббитам было бы проще остаться в Шире, произнесла она, когда он открыл ей дверь. Но они не остались, так ведь? Фродо в конце концов взял кольцо, и все отправились в путь. «Я знал, что тебе понравится», — ответил Эндрю. Он с любовью посмотрел на нее и поцеловал в щеку. «Скажи, когда будешь готова читать вторую книгу. Ты до куда уже дошла?» Я еще в самом начале, хотя у хоббитов нет магических способностей, мне нравится сюжет. Можешь пропустить часть протома Тома Бомбадила и «Золотинку», если хочешь. Слишком затянуто. «Вот теперь точно не пропущу», — ответила она и задумалась. «То есть ты признаешь, что книга не во всем идеальна?» Ха -ха, «Вот шутница». Эндрю схватил ее и принялся щекотать, пока Терри не рассмеялась. Смешить ее он умел не хуже, чем всякие прекрасные принцы умели будить поцелуем заколдованных принцесс. Его прикосновения вернули ее к жизни. Вокруг был целый мир, и он не ограничивался лабораторией. психоделическими бредовыми видениями и загадочным ребенком, нужно было об этом помнить».